6. Некоторое время спустя. Улица Рима. «Дядя Герцог! Дядя!» – кричал мальчик лет десяти и махал рукой. Я же помахал в ответ. И народу на улицу повыходило немало. Безработица в Италии никуда не делась, да и в ближайшее время никуда не денется. Зато изменилось сознание людей. Раньше люди во всем обвиняли власть, короля, солдат и всех вокруг. И я их не виню». Ведь когда у тебя перед глазами худой, словно щепка ребенок, хочется убивать тех, кто виновен в этом. Ну а я показал им, почему все так происходит. Показал, что солдаты мрут сотнями каждый день, едят едва ли не хуже, чем обычные люди, и что там, наверху, никто не жирует, как те думали. А еще я показал, кто по-настоящему жирует. Продемонстрировал им настоящего врага и сплотил ненавистью к нему. Так что французам лучше не посещать эту страну. Их тут на части разорвут. Ну, еще сюда стали стекаться различные гуманитарные организации. Но их было немного. Все же сейчас во всем мире полный кобздец. Пошел я по улице не просто так, а наблюдался тем, как происходит демонтаж забора. Его переплавят и пустят на нужды армии. Также проинспектировал, как одет ремонт дорог. Здесь будет ходить много груза. Так что дорога очень нужна. В Италии немало людей умеют шить, что-то мастерить, строить и прочее. Иначе люди не выжили бы. Вот наши и подсуетились, и решили открыть здесь десяток фабрик по шитью одежды. Мастерские, строительные фирмы и прочее. Понятно, конечно, что дохода пока не будет. Все же людям нечем платить. Но это сейчас. А потом, когда страна встанет на ноги, тут уже будут зарекомендовавшие себя бренды. И они с лихвой отобьют потраченное. Тем более, что хлопок и берут китайский. Он очень дешевый, и его удобно вести по морю. Но первые партии перевезли мои десантные корабли. И думается мне, что пора открывать логистическую компанию. В общем, оказалось, что здесь и есть, где размахнуться смышленому бизнесмену. А так как Италия вступила в Чапи, у которого общее экономическое пространство, то движение капитала ничем не сковано. Точно так же можно открыть швейную фабрику где-нибудь в Иркутске. Правда, толку будет немного. В российском царстве достаточно много качественной одежды. Там аристократы уже не знают, как еще заставить людей покупать именно их одежду, а не одежду конкурента. И теперь стала понятна причина стагнации экономики. Внутренний рынок попросту перенасыщен. Почти все аристократы, получив землю, пытаются что-то строить и производить, дабы начать зарабатывать. Но зачем стране нужно столько заводов и фабрик? В итоге горят заводы, происходит вражда и попытки уничтожить конкурента. К слову о торговле. Из-за титульной системы мировая торговля пошла по одному месту. Вот производишь ты, к примеру, кроссовки, а тут приходит бренд из, к примеру, Германской империи. Их кроссовки дешевле и, предположим, что качественнее. Ну или реклама просто лучше. Ты, конечно же, пойдешь жаловаться, мол, иностранцы бизнес рушат. Если правитель не прислушается, то в дело вступят союзы аристократов. И тут очень широкий простор для фантазии. От полыхания магазинов-ритейлеров до войны родов. Но, как правило, правитель прислушивается к своей аристократии и вводятся заградительные пошлины. Ну или другие инструменты защиты своей экономики. Я не говорю именно про российское царство, потому что все это началось еще до формирования царства. Но здесь тоже присутствует все это. Грубо говоря, аристократия практически убила мировую торговлю. Если в стране что-то производится, то аналогичный товар, пусть и более качественный, да дешевый, не пустит на внутренний рынок. Это, конечно, все гораздо сложнее, чем я описал, но эта тема на многочасовую лекцию с кучей сложных слов и формулировок. В Чапе же с этим все иначе. Там, конечно же, есть механизмы защиты своей экономики, но многие преграды пропали, и бизнес смог высвободить весь свой потенциал. Но это как расстегнуть тугой пояс, который не позволял дышать полной грудью. В отличие от Мексики, где миллионы бандитов и анархия, в Италии все только рады, если кто-то откроет предприятие и даст работу. Вот сюда и рванули капиталы до да бизнес. Король уже завален предложениями по самую шею. Восстановление верфи, вхождение вдоль по портам и инфраструктуре, выращивание оливок, туризм, тепличные комплексы и многое другое. Вон как Швеция поднимается с колен. Заводы открываются, как грибы после дождя. Чего только стоит мой промышленный центр близко Гольма, который уже заработал в полную силу и начал расширение Саму бывшую столицу королевства все еще не отбили у мутантов. Дело это нелегкое, но жутко прибыльное, так что люди не спешат и делают как надо. К тому же землю ведь еще нужно очистить от кислоты и токсина. Про ядовитых насекомых, которые одним укусом сделают из человека-мутанта, и говорить не было смысла. С ними еще долго будут бороться. Однако процесс идет, основные дороги уже восстановили, связав север-юг. Но и появилась сухопутная дорога до российского царства. Полетели самолеты над скандинавским полуостровом, поплыли торговые корабли, рыбаки вышли на промысел. В итоге развивается не только страна, но и весь регион. Разве что Финляндия приуныла. Без российских баз и военных доходы страны существенно упали. Немало местных предприятий работало на всякого рода подряды, поставки, да и сами военные оставляли уйму денег в ближайших к базам городах. Ну а наши аристократы все припомнили своим финским коллегам. Я не вдавался в подробности, но из-за договора о защите Финляндии финны имели немало благ и преимуществ, но ну и наглости. В чем я уже успел и сам убедиться. Теперь и договор расторгнут, и все эти блага преимущества испарились. И бабка осталась у разбитого корыта. Ладно, что-то я отвлекся. Закончив инспекцию и просто погуляв по городу, я вновь выступил перед журналистами и в своем торговом центре открыл нормальный госпиталь. Бесплатный. На гуманитарную помощь были закуплены лекарства, но что-то было пожертвовано аристократами. Сейчас кто только не пиарится на Италии. Но разве это плохо? Хоть статую себе любимому поставь, главное лекарство привези людям и жизни спаси. И вот после очередного тяжелого дня я вернулся во дворец и в свою комнату. «Чая, господин?» — спросила шестая, только я вышел из ванной. Чистый в одних лишь трусах и уставший. «Да, спасибо». Я сел за стол у окна, откуда открывался вид на город. А горничная андроид занималась чаем. Я же анализировал информацию, полученную из интернета. США смогли уничтожить еще одну зарождающуюся зону но при этом жуки почти полностью захватили Аляску и уже дошли до Британской Канады. Во второй зоне пока тихо. После поражения в Мексике ГРАСС пару раз проводили разведку боем, но мы уже заняли позиции фронтира и восстановили линию обороны. Пока что там в основном роботы и русские солдаты, но вскоре их сменят мексиканские бойцы, которых активно тренируют инструкторы. И да, в этом активно используются VR-шлемы, заодно на них отработают технологию. «Ведь вскоре эти шлемы пойдут на рынок вместе с игрой. Точнее, играми». «Марк просил рыбалки «Будет ему рыбалка». «Любителям стрелялок будет сражение с жуками из тренировочных программ». «Разве плохо, если люди и развлекутся, и научатся убивать грас?» «Ладно. Получив от нас отпор, генерал второй зоны сосредоточился на США, и дела там весьма плачевны». Проводится срочная мобилизация, а от Мексики требуют пойти в атаку на вторую зону, дабы отвлечь генерала на себя. Думаю, нет смысла говорить, куда американцы были посланы. А вот Кубы все же заставили помочь. Или полная экономическая блокада, или военная помощь. Так что к руинам Сан-Антонио были привезены 60 тысяч кубинских солдат для сдерживания жуков. Туда же привезли 100 тысяч бойцов из Доминиканской республики. Ну а пока ГРАС истребляют легкую пехоту союзных стран, США сосредоточились на зонах внутри страны. В Бразилии же удалось уничтожить одну из зон, появившихся в джунглях. Помогла ковровая бомбардировка. Правда, там были лазерники, так что имеются серьезные потери авиации. В Британии же теперь и шесть зон. Они не смогли остановить два очага заражения, а узел там разросся до состояния небольшой зоны. В Японии тоже все плохо. Десятки миллионов беженцев отправились на Хоккайдо да и другие острова. В стране царит паника и хаос. Царь приказал оказать поддержку, и авиация Дальнего Востока бомбит полчущих мутантов. Да и флот оказывает помощь. Но кораблей это мало. Почти весь Тихоокеанский флот защищает Камчатку и фронтир 17-й зоны. Там тоже тяжко, но благодаря Чебурашке у нас десятки тысяч добровольцев. Вместо того, чтобы идти на каторгу, многие пойманные преступники решили пойти на фронтир, так что жуков пока удается сдерживать. Корее помогают китайцы, а в Сиаме образовались еще две зоны, доведя общее их количество в стране до четырех. Им помогать никто не спешил, все же Сиам был в регионе главным злодеем, который со всеми воевал. Но все же главная причина – это Австралия. Судя по всему, там появился новый генерал, но и мощное подкрепление прибыло есть и непризрачный шанс что вся австралия падет если конечно же не помешать в испании дела пока тоже идут плохо слишком уж медленно все там делалось аристократы оказались очень нерасторопны и сделали кучу ошибок так что в испании теперь не две а три зоны а вот в болгарии все постепенно налаживается они почти потеряли столицу но все соседи пригнали свои элитные силы и теперь отвоевывают город обратно в целом могло быть и хуже. Нет, не так. Могла случиться катастрофа, но кроме самых умных, все остальные легко отделались. Теперь эта земля не уж точно взбодрятся. Возмездие все еще на ремонте, так что помочь я пока не могу. Италия забирает все наши силы. Жуки, почувствовав, что фронтиры здесь укрепляется, шлют мощные волны. Одну за другой. Марионетки и роботы пока держатся. Армия Италии же проходит спешную переподготовку и переоснащение. Это полностью остановило подготовку к вторжению в девятую зону. Но это потерпит. А вот гибель стран недопустима. Ваш чай, господин. Шестая вывела меня из размышлений. И я увидел перед собой ароматный чай с ягодами и травами. Успокаивающий и витаминный. Спасибо. Я отпил чая и... Отлично. Вкусно очень. Но вдруг рядом со мной появился кусочек торта. Пользователь. Телепортационная система ОМЕРИС-01 завершена. Услышал я Ларри. Наконец-то! Обрадовался я. ОМЕРИС-1 по цене обошлась как 6 фрегатов. Ее создали уже ближе к концу войны. Не знаю, на каких принципах она основана, но использовалась она для быстрой передачи боеприпасов и ресурсов. Подлетаешь к станции, и она телепортирует тебе в трюм все, что нужно. Это существенно ускорило логистику и скорость обслуживания кораблей. Не сомневаюсь, что это внесло немалый вклад в нашу победу. Съев сладкое, телепортировался домой, перепугав Дарью, шедшую с документами. «Ой — Ой! — воскликнула та, и, разбросав документы, едва не упала, но оказалась в моих руках. — Господин! — Я! — улыбнулся ей. — Вы так неожиданно появились! — смутилась девушка. Она была одета в повседневное платье. Волосы собраны в хвост, на носу очки, щеки румяные, рутик приоткрыт. И тут в помещении ворвалась Нина. «Ага, попался!» — воскликнула та, и Дарья олькнула да попыталась вскочить на ноги. Но вышла как обычно. Схватившись за нос, по которому ударили лбом, я попятился назад. Все же удар был такой, будто битый, по голове стукнули. А Дарья рухнула, и я едва смог избежать удара ногой в пах. Лари! «Лаарьи!» — Простанова я, присев на стол каков шанс что это могло произойти учитывая что я видел по камере в коридоре приближение нины то 7,2%. две ну что ж ну вам повезло ответил тот нина же побежала ко мне но тут дарья замахала руками пытаясь подняться и кое кто споткнулась в итоге две девушки лежат и стонут у меня кровь хлещет и сразу думается что на фронте безопаснее те живые Спросил я, прикрывая нос платком. «Кажется, я придумала новую песню. Нет, альбом». Нина вскочила и убежала, а я помог Дарье подняться и усадил на диван. Та виновата опустила взгляд, а затем начала раздеваться. Видимо, искуплять вину. «Ай!» – получила она током, но легонечко. Потом, сперва работа. Я начал собирать документы, благонос уже не кровоточил. А затем у Даша начала помогать. В итоге все собрали, и я помог ей с их обработкой. Запросы, отчеты... Хм, вторая теплица уже достроена. Быстро, однако. Но первый урожай следует ждать не раньше, чем через месяц-другой. Саженцы уже, по идее, готовы и скоро начнут свести. «Муженек дома?» В кабинет ворвалась Белла. Она вся сияла, клыки торчат, глаза горят и... «Тактическое отступление!» Миг, и я вновь в Италии. «Спасся, иначе половину крови выпили бы, а то, что не кровь, выпили бы полностью. А мне завтра еще перед камерами показываться. Ладно, пора спать». Думал я, но позвонил Роман. «Серёг, я тут услышал, что ты в Италии свой интернет решил сделать». «Решил, но дел было столько, что все пока заморозилось», — ответил я и лег в кровать. Причем на живот. А шестая начала массаж. Аж кости захрустели». Я так понимаю, ты свои спутники задействуешь? Да, конечно. А если их уничтожат? Тогда уничтожат и все ваши спутники. И весь мир окажется промолчу в каком состоянии, но у меня пока хотя бы есть способы защитить их и спрятать. Понял. Тогда сделаешь и у нас. Зачем? В царстве же нет с этим проблем. Э, Вообще-то есть. Удивил меня царь. Дальний восток и крайний север плохо обеспечены связью, особенно горы семнадцатой зоны. Этот гребаный туман. И у тебя ведь сигнал пробивается через него? Да, пробивается почти на всей зоне. В будущем не будет таких мест на Земле, куда не пробьется моя связь. Ну и отлично. Сделаешь? Хорошо. Сейчас же отдам поручение. Пришли к Ларе людей, пусть обговорят детали. И начнем реализацию. Давай лучше ты сперва сделаешь как-нибудь, чтобы связь была уже вчера. Очень нужно. И чтобы пока люди решали додумали, оно уже работало. У народа была связь. Без проблем. Тогда утром ждите телепортацию и оборудование. Инструкции вышлю и мне. Спасибо. Должен буду. Царь отключился, а я раздал приказы. За ночь Ларри сделает специальные приемники. Они будут ловить сигнал моих спутников и обеспечат связь всем устройствам на большом расстоянии. Также сделаем маленькие устройства, чтобы подключаться к телефонам. В идеале модернизировать сами телефоны, чтобы они ловили не сигнал сотовых вышек, а сразу спутника. Но рассрочно то обойдемся таким временным решением. Затем я как следует выспался. И утром мы с королем в портах Рима принимали богатый улов. Там уже собрались журналисты и ждали прибытия первого рыболовецкого судна. «Рыба! Теперь на наших столах будет рыба!» Довольный король держал в руках большое ведро, полное жирненькой сардины. «Природные богатства страны наконец-то вернулись к нам, и это лишь начало нашего пути к возрождению страны». Тут я вышел вперед со своей речью. «В ближайшем будущем двенадцатая зона будет уничтожена, а ваши земли освобождены. И это не пустые обещания. Балтийские и черноморские флоты Российского царства, а также флоты Швеции и Дании, вскоре прибудут сюда. Вместе мы уничтожим врага, навсегда уничтожив двенадцатую зону». Журналисты молча смотрели на меня, да и король тоже. Ему не говорили. А затем люди забросали меня целой горой вопросов. «Это будет совместная операция Чапи, по итогу которой ГРАС будут выбиты из Северной Италии. Но это будет не один решительный удар с кучей потерь, а комплекс операций. Поэтому горячим головам прошу остыть». Я продолжил свою речь. Затем мы с королем пожали руки. Более предметно с ним и генералами поговорил уже во дворце. «Понимаю, для вас это несколько неожиданно», — говорил я, — «но ваша зона очень маленькая. Проще сперва ее уничтожить, чем заниматься, к примеру, девятой. Однако у этого есть и вторая сторона медали. Не знаю, знаете ли вы, но генералы Жуков, вероятно, имеют доступ к нашим системам связи. Возможно, они видели мое выступление и теперь знают, куда мы ударим». «Но зачем это?» — спросил король. «Это приманка», — предположил один из генералов. «Да, недавно кое-что произошло, и это дало мне один козырь, и я его применю. От вас мне нужно 10 сильнейших воинов. Одаренных, конечно же». «Вот мы все и пойдем». Король окинул всех генералов пристальным взглядом. «Понимаю, что это невероятный риск. Если мы проиграем, то всему конец. Но зная вас, могу предположить, что мы обречены на победу. Ведь так? Шанс успешной операции 89%. «А шанс частично успешной операции – 98 объяснил я, еще больше удивляя людей. «Тогда решено. Ждем вашей команды». Кивнув им, кратко объяснил, что дальше будет. «А будет много чего интересного. И про флот я не обманывал. Корабли идут, и благодаря Черноморской флотилии это будет весьма сильное объединение. Флот Италии тоже будет участвовать. Но, как и флот Швеции и Дании, там одно лишь название от флота». Но неважно. Главное – участие. Жаль, Китай не может, но у них там и Япония проблемная, и Корея. Затем начались подготовка и планирование операций, переброска сил, которые успели немного отдохнуть и восстановиться, установка систем связи, ну и подготовка армии Италии. Их техник успешно приводят в порядок и заменяют броню на кислотную сталь. Ну и самое главное – разведка. Но, как я уже говорил, 12 зона весьма маленькая. Гораздо меньше седьмой зоны, но при этом зачистить ее никому не удавалось. Ну, во-первых, кроме Италии это никому не нужно. Все соседи регулярно совершали вылазки в зону, добывая ресурсы. Во-вторых, жуки очень хорошо окопались. Мощные крепости, большая армия и обширные болото сделали эту маленькую зону крайне опасным местом. И самое главное — Альпы. Я уверен, что генерал и большая часть гнезд с узлами прячутся именно там. И выбить их оттуда будет проблематично. Швеция уже показала, какими проблемными могут быть грас, окопавшиеся в горах. И в этот раз у нас не будет потопа. Впрочем, ядерного оружия тоже. Вот только главная цель – это зачистить равнины. Грубо говоря, так мы лишим грас основного источника пищи, и они начнут ослабевать. На создание новых войск еды точно не останется. Так что можно будет и выбивать гнездо за гнездом, пока жуки не закончатся. Ладно, работы было много, так что я слетал в Мексику, затем домой и потом едва живой улетел в Китай. Там я открыл новый жилой комплекс для своих работников. Если точнее, то туда и переселил людей из тех бараков, в которых они жили в старом промышленном центре. А на месте этого городка будет построен космопорт. Да, сперва я хотел поставить там новые заводы, но передумал. Все же такое хорошее место прямо в центре всей промышленной зоны а новые заводы уже строятся на окраине. К слову о Китае, у госпожи Се начались проблемы с бизнесом. Похоже, губернатор не нашел прямых улик, но и так понятно, кто попытался его убить. Впрочем, она сама себя выдала своей неадекватной реакцией, когда ее стали допрашивать. Что ж, думаю, ее финансовая империя долго не проживет, если все вдруг начнут выводить деньги из ее банков. Точнее, не вдруг, ведь это уже началось». Далее я открыл очередную электростанцию в Италии, и после этого плотно занялся литовским княжеством. Туда активно переманивались беженцы, в том числе и из оставленного Оренбурга. Ресурсы из Швеции и немного из Польши до Дании поступили на мой новый промышленный центр. Он пока только начинает нормально работать, но первая электроника и сложные устройства уже поступают на мои сборочные комплексы. Как говорится, плюс один к моим промышленным мощностям – Однако все же основная направленность литовского промышленного центра — это шлемы виртуальной реальности. Ну и взрывчатка. Что поделать, если здесь ее делать удобнее всего? MMORPG с полным погружением продолжает разрабатываться, а команда разработчиков увеличилась до 1300 человек. Но это не в привычном смысле разработчики. Благодаря VR-интерфейсу разработчик попадает, к примеру, в чистое поле и создает деревню эльфов. Разработчик там гуляет, расставляет деревни, дома, нипов, неигровых персонажей. Создает им характеры, прописывает историю и создает задания для игроков. Они же квесты. И нет, делают он это не один, а с целой командой. А Суп ИИ и Ларри им в этом помогают, делая 90% всей работы. Люди занимаются лишь креативом, а И.И. лишь исполняет желания. Что ж, надеюсь, в итоге получится действительно легендарная игра. Но сейчас я собрал ударный отряд. Передо мной стояли 20 человек. В черно-серебряных комбинезонах и модульной броне. Король с генералами. Белла, Василиса, Катя, Нина и две горничные. А находились мы на борту десантного корабля, который уже находился на орбите. Что ж, это будет сложная миссия, но она станет началом конца 12-й зоны. Начал я небольшую речь и указал рукой в сторону. «А теперь полезайте в них. Вскоре нас сбросят с орбиты прямо на голову жуков». «Сергей Кириллович», — заговорил король, — «это же шутка». Все посмотрели на то, на что я указываю. «А почему сразу шутка? Обычная десантная капсула. Жукам можно, а нам нельзя? А вот фигушки. Будем давить жуков их же оружием». Нет, это не шутка. По местам.